Мне кажется, что она сидит отлично. Король! Привык видеть духовенство почтенное. И, разумеется, весьма серьезное. Мне бы не хотелось, особенно из-за моего возраста, иметь легкомысленный вид. Епископ снова принялся расхаживать и рассылать благословение. Через несколько минут епископ заявил. «Я готов. Ступайте, сударь, предупредите господина главу капитула, И его членов. Вскоре господин Шелан в сопровождении двух старейших священников вошел через большую, украшенную великолепной резьбой дверь, которую жульен не заметил. Но на этот раз он очутился по своему положению позади всех и мог наблюдать епископа только из-за плеч священников, толпившихся у двери. Епископ медленно шел по зале, когда он достиг порога, Священники образовали процессию. После минутного замешательства процессия двинулась с пением псалма. Епископ шел последним, между господином Шеланом и другим очень старым священником. Жульен проскользнул совсем близко к епископу в качестве сопровождающего аббата Шелана. Проходили по длинным коридорам аббатства. Несмотря на яркое солнце, в коридорах было мрачно и сыро.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 Чем ближе приближаешься к высшему слою общества, — думал Жульен, — тем чаще встречаешь это очаровательное обращение. В церковь вошли через боковую дверь. Внезапно страшный шум сотряс ее древние своды. Жульен подумал, что они рушатся. Это снова полила маленькая пушка. Ее доставили на восьмерки лошадей галопом, и лейпцигские канониры тотчас ее зарядили. и она палила пять раз в минуту, словно сами прусаки стояли перед ней. Но этот изумительный шум уже больше не удивлял Жульена. Он уже не думал ни о Наполеоне, ни о военной славе. «Такой молодой!» — думал он. «И уже епископ Актский!» «Но где же Акт? А какой у него доход?» «Двести или триста тысяч франков, пожалуй».